Титры пошли. Filmstar Propping up the bar Driving in a car It looks so easy Siwed Filmstar Что значит блядство, орёт Антон. Это кино, чувак, она станет звездой, а твои друзья руки себя сотрут, мастурбируя на неё. Блядство это, а не кино, говорит парень в наброшенном поверх темно-синего костюма пальто. Я ее забираю, и точка. «Леша!» — кричит из-за двери девушка по имени Алена, исполняющая главную роль. «Мне надо с тобой поговорить, ты не можешь решать за меня, слышишь? Открой немедленно дверь!» «Переодевайся!» — ревкает Леша. «Леша, послушай, Леша!» — пытаюсь спасти ситуацию. «Помнишь, ты в прошлый раз тоже приехал весь взвинченный той сценой? Мы же смягчили, и исправили сценарий. Я тебе гарантирую, что...» С твоей репутацией никаких гарантий вообще быть не может. Тычет он в меня пальцем. А какая у меня репутация? Напрягаюсь я. Такая. Видел тебя в журналах. Он опускает глаза. Шоу это еще твое. Что? Дрончик, погоди. Антон отодвигает меня. лёш ты не понимаешь, что нам сдавать пилот в понедельник? Ты нас режешь серпом по яйцам. А мне-то что? лёша раскачивается на носках. Лёш, давай поговорим по бизнесу, а? На лбу у Антона выступает капля пота. Ты представляешь, сколько денег уже угрохано? Ты нас подставишь. Подумай сам, что нам делать. Сегодня уже четверг. А я вам сразу сказал, я не хочу, чтобы она в этом играла. Она актриса, а не проститутка. лёх это уже было на прошлой неделе дважды. И один раз на этой. Антон пытается взять его за руку. Давай ты сейчас поедешь домой, мы все снимем, и я тебе покажу готовый материал. Твоя принцесса там будет чистой Грейс Келли. Хорош меня разводить. Я сказал тебе, она серьезная актриса. Никаких постельных сцен. Выход в лифчике из душа – это не постельная сцена, защищается Антон. Мы не можем в 21 веке не показывать тело. Свое покажи. лёша открой! Барабанит с той стороны серьёзная актриса. «Я от тебя ухожу, слышишь? Я никуда не поеду!» «Так, бля!» Лёша рывком открывает дверь, хватает Алёну за руку и волочит за собой. Та ревёт, косметика размазана по лицу, а ещё она упирается и колотит его свободной ручонкой. Но Лёша прёт, как ледокол. «Отпусти меня!» – верещит Алёна. «Отпусти её!» – ору я. «Ты совсем обурел!» «Мудак, ты лишаешь ее карьеры!» — орет Антон. А потом орут все вокруг. Подключается актер, играющий главного героя, Коля Сироткин, школа-студия МХАТ, оператор, сценарист, осветители. И все тонет в гомоне, в котором спокойствие сохраняет лишь Ваня. Он закуривает, скрещивает руки на груди и тихо, но внятно говорит. «Мудаки вы все!» С тех пор, как Ваня выбил у канала финансирование сериала, мы снимаем «Получасовой пилот» уже полтора месяца. Рабочее название «Москва. Я не люблю тебя». Антон в роли режиссера, я в роли продюсера. Знать бы еще, что это такое. Ваня в роли куратора проекта. Наше славное трио времен Московского первого снова в креативном полете. Незатейливый сценарий – История любви московской девочки-первокурсницы и гастарбайтера. Павильонные съемки. На весь пилот шесть действующих лиц. Казалось бы, ничего проще. Даже деньги есть. Но все выходило как-то сложно. Мешали враги. Их было у сериала трое. Режиссер, оператор Слава и... Диван. Кино в исполнении Антона состояло из проблем. Актеры были деревянными, и в ответ на его вопли «Дай мне эмоцию» вздрагивали и хлопали глазами. Эмоция была нужна Антону во всем, даже когда актер выходил из кадра в душ. Сценарий постоянно требовал доработок, потому что работать с этим убогим копипейстом Антон решительно не мог. Свет выставляли безрукие и безвкусные подонки. Костюмы были совковым говном, и все в таком духе. Отношения Антона и всех остальных наиболее мягко можно было назвать нетерпимыми. Терпел он на площадке трех человек. «Ваню?» – редко появлялся и отвечал за бабки. «Меня?» – «Ты, как красивая мебель, создаешь настроение». «И оператора?» – «Он же ёбаный гений!» Оператор «Слава», пока Антон заходился в очередной истерике, начинавшийся словами «Для меня, как режиссера, важен прежде всего продукт», успевал выпить четверть бутылки виски, а на финальной фразе «Я вам тут не собираюсь очередную доярку из Хацапетовки снимать!» как правило, был уже в дым. И так почти каждый съемочный день. Но главной проблемой все-таки был диван. Кожанное чудовище с продавленными подушками и потертыми углами. Его притащил сюда Антон с какого-то рынка, объясняя свое приобретение, за счет бюджета съемок, естественно, достаточной винтажностью объекта. Диван видел нескольких исполнительниц главной роли, нескольких исполнительниц роли ее подруг, начинающих актрис, а также актрис заканчивающих. Видел он безвестных провинциалок, старых знакомых, знакомых старых знакомых и просто хороших девчонок, которым обещались роли девушки в изумрудном платье, вылезающей из кабриолета, или инструктора по фитнесу, или двоюрной сестры главной героини, или даже девушкой, промоутирующей энергетический напиток в ночном клубе. Диван оброс мифологией, получил в узких кругах статус культового, И стал чем-то вроде тотемного объекта. Дошло даже до того, что мой сценарист, Вова Анальный Карлик, как-то спросил меня, нет ли у нас в сериале э, других актеров. Он мог бы помочь с отбором. В общем, ввиду всех вышесказанных составляющих, съемки постоянно задерживались, переносились, сдвигались или отменялись. Мы неделями находились в творческом ступоре, В поиске новой идеи, попытках переосмыслить сюжет, попытках пересмотреть кастинг, а на самом деле в бесконечном блядстве, пьянстве и творческих типа диспутах, сопровождаемых демонстрацией шедевров мирового кино. Через месяц после начала съемок от фразы «надо завтра на кастинг» у меня начинало свербить в паху. И вот сегодня, когда оператор первый раз полутресв, Сценарий исправлен в последний китайский раз и, наконец, соответствует. Всем безруким световикам приделали руки, а все актеры удовлетворяют истеричным амбициям режиссера. У нас увозят такую героиню. Ее молодой человек даже не мудак. Мудила с Нижнего Тагила, который заебывает нас уже вторую неделю словами «Алена так играть не будет», В паре с этим актером я ей сниматься не дам, эти пошлые фразы выкиньте. Человек, ради которого мы всю прошлую неделю заставляли сценариста перелопачивать диалоги. Человек, которого я лично предлагал гнать в шею еще неделю назад, вместе с его тупой коровой. Человек, который считает, что если у него встает на этот кусок фанеры, весь остальной мир тоже непременно его захочет. Но, по мнению Антона, она была достаточно чувственной, возбуждала. Делала кадр, доставляла, наконец. И доставила. В понедельник пилот должен быть сдан. Завтра последний съемочный день, и теперь уже ясно, что проект провален. «Да и хусней Ругается Антон. «Тоже мне, Софи, блядь, Лорен. Баба с возу кобыли легче. Да и баран этот Йос заебал, правда, Андрюш? Я тебе говорил, Алену брать не надо. Будет геморрой. Он случился». Ну найди мне тогда ту, что без геморроя. Он размахивает руками. Иди, найди, чтобы и за пять копеек, и чтобы ничего себе на вид, и чтобы играть умело. А чё ты орёшь? Возмущаюсь я. Мы тут за шесть недель весь диван продавили. С твоим, между прочим, участием. А теперь я виноват, что у нас нет главной героини. Вы только критиковать можете. Антон ходит кругами. Трахать актрис на кастинге, бухать на съёмках. антона а мне что теперь делать? Жалобно стонет Коля Сироткин. «Ничего. Съемочный день кончается. У меня же агент, он сказал, играть. «Ну вот возьми себе любую бабу из тех персонала и сыграй с ней сцену в кафе!» — орет на него Антон. «Чего ты от меня хочешь?» «А зачем ты кричишь? А зачем ты доебываешься? Завтра будет тебе новая героиня. Жди!» «Ну, я тогда пошел?» «Иди, Коля, иди!» Антон торопливо жмет ему руку. «Все!» «Иди уже!» Осветители и техперсонал понуро разбирают приборы. «Три ногу, осторожней!» Говорит сидящий на полу оператор. «Михалыч, декорации оставлять?» Кричит грузчик. «Антон, что с декорациями?» Переспрашивает Михалыч. «Да нахуй они никому не нужны!» Вяло выговаривает Антон. Рабочие перемещаются, убирают столики, стулья и барную стойку. Воздух наполняется пылевыми потоками. «То есть как?» – пикает оператор. «Завтра же последний съемочный день». «В натуре, так оно и есть», – отзывается невидимый Михалыч. «Э, хорош пока декорации разбирать». «Зачем я повелся?» – размышляет Ваня вслух, ни к кому конкретно не обращаясь. «Полный пиздец». «Ваня, может, мы завтра еще что-нибудь нарулим?» – подсаживаюсь к нему. «Ничего мы не нарулим». Этот дебил парень Алены обещал за нее денег на проект дать. Теперь и по бабкам дыра. А я уже Лобову цифры отдал на подпись. Ну, пилот-то по-любому канал башляет, неуверенно говорю я. Пилот, а дальше? Ваня тушит о сигарету. Хотя, какой теперь дальше? Надо выпить, надо срочно выпить, тараторит продолжающий нарезать круги Антон. Да не мельтеши ты! рявкает на него Ваня. — Мы сильно попали? — тихо спрашиваю я. — Будет скандал. Ваня прикрывает рукой глаза. — Тебе зайка тоже достанется. Ты же продюсер. — Я знаю. — опускаю голову. — Думаешь, совсем пиздец? — Думаю, да. — Есть еще один день. — Не говори глупостей. Ваня встает. — Нас банально угандошит. Раздается треск, потом хруст ломающейся фанеры. Задник, с нарисованной на нем стеной кафе с окнами и дверью, падает прямо на сидящего под ним Славу. Мы с Ваней дружно вскакиваем, будто успеем помочь. Но дырка в декорации, изображающая вход, совпадает с тем местом, где сидит Слава. Лаки. «Треногу, треногу, блядь, спасайте!» — рычит Слава. «Ну, хоть без трупов обошлись». — выдыхает Ваня. — Чувак, я с тобой, — говорю я ему на всякий случай. — Ага, толк-то с этого? Я молча смотрю на часы. До начала шоу осталось три часа. Из-под фанерных декораций, торжественно, в рапиде, выкатывается бутылка «Диорс».